дышал воздухом в открытую форточку. 17 апреля. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и в ватер-клозет, нужно было проходить мимо часового и караульного у дверей. Но уже 20 апреля караул переведен в нижнее помещение, где была та самая комната. И они, еще столь недавно владевшие великолепными дворцами, Счастливы этому новому удобству и открывавшемуся простору. Во радость перестало страдать их чувство стыдливости. Не придётся проходить перед стрелками в ватер-клазеты в ванную, больше не будет вонять мохоркой в столовой. В первый день их пребывания в Ипатьевском доме по постановлению Уралсовета было отменено фальшивое титулование. Авдеев внимательно следил, чтобы прислуга не обращалась к Николаю: "Ваше величество!" Теперь его следовало называть Николай Александрович Романов. 18 апреля. По случаю 1 мая слышали музыку какого-то шествия. В садик сегодня выйти не позволили. Хотелось вымыться в отличной ванне, но водопровод не действовал. Это скучно, так как чувство чистоплотности у меня страдало. Погода стояла чудная, солнце светило ярко. Дышал воздухом в открытую форточку. Ещё недавно, год назад, в царском селе бывший арестованный император написал в этот день яростные слова. 18 апреля 1917 года. За границей сегодня 1 мая, поэтому наши болваны решили отпраздновать этот день шествиями по улицам, с хорами, музыкой и красными флагами. Быки, тельцы не любят красный цвет. Теперь он уже научился не раздражаться. Понял? дышать воздухом в открытую форточку уже счастье. И вымыться в отличной ванне может быть не сбыточной мечтой, но постепенно наладилось. Начали выпускать на прогулку на целых 2 часа. Он всё ещё верил, что Долгоруков вернётся, и всё беспокоился о своём верном друге. 20 апреля. По неясным намёкам нас окружающих можно понять, что бедный Валя не на свободе. И что над ним будет произведено следствие, после которого он будет освобождён, и никакой возможности войти с ним в какое-либо сношение, как Боткин не старался. Их быт в это время описал некто Воробьёв, редактор Уральского рабочего, описал, естественно, сохраняя классовый взгляд революционера. Кроме коменданта, первое время в Выпатьевском особняке несли дежурство по очереди члены областного исполкома. В числе других довелось нести такое дерзость и мне. Арестованные только что встали и встретили нас, как говорится, неумытыми. Николай посмотрел на меня тупым взглядом, молчике внул. Мария Николаевна напротив, с любопытством взглянула на меня, хотела что-то спросить, но, видимо, смутившись своего утреннего туалета, смешалась и отвернулась к окну. Александра Фёдоровна, злобная, вечно страдавшая мигренью и несварением желудка, не удостоила меня взглядом. Она полулежала на кушетке с завязанной компрессом головой. Целый день я провёл в комендантской. На мне лежала проверка караула. Во время прогулки арестованным разрешали первое время гулять два раза в день. Николай мерил солдатскими шагами дорожку. Александра Фёдоровна гулять отказалась. В конце дежурства бывший царь попросил Воробьёва подписать его на газету Уральский рабочий. Он уже вторую неделю не получал газеты и очень страдал. Воробьев обещал подписать и просил царя прислать деньги. В уральском рабочем и будет напечатано первое объявление о его расстреле. Первое мая. Вторник. Были обрадованы получением писем из Тобольска. Я получил от Татьяны. Читали их друг другу все утро. Сегодня нам передали через Боткина, что в день гулять разрешается только час. На вопрос почему, чтобы было похоже на тюремный режим. 2 мая. Применение тюремного режима продолжалось и выразилось в том, что утром старый маляр закрасил все наши окна во всех комнатах известью. Стало похоже на туман, который смотрится в окна. 5 мая. Свет в комнатах тусклый, и скука невероятная. Так он писал накануне своего пятидесятилетия.